Глава тридцать восьмая. Толита не была уверена, что Тревеллер обрадовался возвращению из дальних краёв друга юности, поскольку при въезде в насильственном во дворении в Аргентину на пароходе Андреа С некоего Арасио первым делом Тревеллер пнул церковного кота-считальщика, а затем объявил, что жизнь пресвяточная штуковина. И тем не менее он отправился встречать его в порт вместе с Толитой. и ко том счетальщиком, которого посадили в корзину. Оливейра вышел из-под навеса, где помещалась таможня, с одним маленьким чемоданчиком и, узнав тревеллера, поднял брови не то удивлённо, не то досадно. Что скажешь, че? Привет, сказал тревеллер, пожимая ему руку с чувством, которого не ожидал. Ну что ж, сказал Оливейра. Пойдём в портовую порилью, поедим жареных колбасок, познакомимся, моя жена, сказал тревеллер. Алейвей рассказал очень приятно и протянул руку почти не глядя на Талиту и тут же спросил, кем ему приходится кот и зачем его принесли в порт в корзине. Талита, обиженная таким обращением, нашла его решительно неприятным и заявила, что вместе с котом возвращается домой в цирк. Хорошо, сказал Тревелер, поставь его у окончка в комнате. Сама знаешь, ему не нравится в коридоре. В Парилье Оливейра принялся за красное вино, заедая его жареными колбасками и сосисками. И поскольку он почти не разговаривал, Трэвеллер рассказал ему про цирк и про то, как он женился на Толите. Кратко обрисовал политическую и спортивную ситуацию в стране, особо остановившись на взлёте и падении Паскуалита Переса. Оливейра сказал, что в Париже ему случилось видеть Фанхио И что кривоногий, похоже, спал на ходу. Трэвеллер проголодался и заказал потроха. Ему пришлось по душе, что Оливейра с улыбкой закурил предложенную местную сигарету и оценил её. Ко второму литру вина они приступили вместе, и трэвеллер рассказывала о своей работе и о том, что не потерял надежды найти кое-что получше. Другими словами, где работы поменьше, а навару побольше. И всё ждал Когда и Оливейра заговорит, скажет хоть что-нибудь, чтобы поддержала их в этой первой после такого долгого перерыва встрече. "Ну, расскажи что-нибудь", предложил он. "Погода", сказала Оливейра. "Была неустойчивая, но иногда выдавались неплохие деньки. И ещё, как хорошо сказал Сesar Bruto, если приезжаешь в Париж в октябре, обязательно сходи в Лувр". Ну, что ещё? Ах, да, один раз я добрался даже до Вены. Там потрясающее кафе, и толстухи приводят туда своих собачек и мужей поесть штруделя. Ну ладно, ладно, сказал Трэвеллер. Ты совсем не обязан разговаривать, если не хочешь. Один раз в кафе кусочек сахара закатился у меня под стол. В Париже? Нет, в Вене. Ну, чтобы рассказать про кафе, не стоило переплывать эту лужу. Умному человеку много слов не нужно, сказал Оливейра. с величайшей осторожностью обрезая хвостик у колбаски вот таких в просвещённой столице не найдёшь чё это чисто аргентинские так и говорят аргентинцы там просто плачут по сдешнему мясу а я знал одну синьору которая тосковала по аргентинскому вину она говорила что французского вина с содой не выпьешь чушь собачья сказал трэвеллер Ну и, конечно, таких вкусных помидоры и картофеля, как у нас, нет на свете. Видать, сказал Тревелер, ты там потолкался среди самых сливок. Случалось. Только им почему-то моя толкотня, если использовать твой тонкий образ, не пришлась по душе. Какая тут влажность, дружище. А это, да, сказал Тревелер, тебе надо акклиматизироваться. В этом же духе прошли еще двадцать минут. В скобках глава тридцать девятая.